Глава 19. Сегодня запах женной кожи разъедает Эдварду ноздри. От пламени свечей у него болят глаза, а ноги беспокойно шаркают под столом. Он пытается сосредоточиться на филигранной окантовке переплета, узкой полоски из тончайших стеблей и завитков плюща. Он досадливо вздыхает, сжимает челюсти, но, чувствуя дрожь в руке, понимает, что работа сегодня не задалась. Эдвард откладывает шпатель в сторону и со стоном откидывается на жесткую спинку стула. Вот почему, думает он, Корнелиус даёт ему время на подготовку перед написанием нового доклада для общества. Эдвард сейчас не в состоянии заниматься несколькими делами сразу, да он никогда и не имел такой привычки. Одно за другим в порядке очередности. вот его правило — особенно сейчас, когда работа в переплетной мастерской доставляет ему мало радости. И как, скажите, достичь совершенства в этом ремесле, если не можешь на нем полностью сосредоточиться? За последние пять ночей Эдвард внимательно изучил содержимое всех ящиков с греческой керамикой в подвале антикварной лавки. Коллекция Блейка отлично сохранилась. И по своей значимости... Все эти изделия не уступают экспонатам Британского музея. Эдвард благодарен судьбе за возможность держать в руках подлинные произведения античности. По крайней мере, две трети коллекции представляются ему таковыми. Составить подробный реестр их маркировок и установить их возраст. А то, что они могут оказаться краденными, к сожалению, этот факт не позволяет сделать их объектом научного исследования. Эдвард трясёт головой, отгоняя эту мысль. В данный момент он не хочет даже думать о подобных вещах. И хотя подсознательно он понимает, что это не так, все равно в душе его теплится надежда, что коллекция была приобретена законным образом. Он барабанит пальцами по столу и размышляет о Пифосе. Судя по всему, это и впрямь исключительное произведение античного гончарного искусства — Все эти резные декоративные сценки великолепны. Он никогда не видел ничего подобного даже в научных трудах. Каково же, думает Эдвард, его происхождение? Корнелиус передал терракотовый образец для изучения в общество, и, покуда он не получил никакого ответа, Эдварду чертовски трудно датировать вазу. Тут даже гадать бесполезно, поскольку пифос не покрыт росписью, Он может относиться к любому периоду древнегреческой истории. Эдвард прекрасно помнит, как читал в какой-то книге, что сценки, иллюстрирующие миф, как на этом пифосе, характерны для архаического и классического периодов. Но знания его в лучшем случае поверхностны. Когда он сказал мисс Блейк, что прочел много книг, он говорил правду. Но Эдвард не признался в том, что приобрел свои знания лишь... в недавние годы, за время долгих, малоприятных недель, проведенных с отцом Корнелиуса. Он с головой окунулся в историю древностей и воспользовался этими новыми знаниями, чтобы заглушить память о том, что случилось прежде. Перед его мысленным взором сама собой возникает кромешная тьма в подвале Блейка, а потом и... Эдвард впивается руками в подлокотники, и, закрыв глаза, старается отогнать дурные воспоминания. Он долго сидит так неподвижно, прижавшись головой к спинке стула, и глубоко дышит, как ему советовали делать, когда все приобрело угрожающий оборот. Но тут раздается стук в дверь, и от внезапно нахлынувшего ужаса внутри у него все сжимается. «Мистер Лоуренс!» Эдвард бессмысленно глядит на смутный силуэт Фингла, за зернистым стеклом, тяжело вздыхает и выпрямляется на стуле. войдите После небольшой паузы дверная ручка поворачивается, в комнату входит старший мастер и затворяет за собой дверь. Он глядит на Эдварда сквозь колышущееся пламя свечи. «Я хотел бы узнать, вы успеваете с заказом, Хелмсли?» «Да». Эдвард указывает на стопку книг на небольшом шкафчике у двери. «Вчера все закончил». «Чудесно!» — восклицает Фингл. Он просматривает книги одну за другой, вертит их в руках так и этак. «Превосходная работа!» Он слегка запинается, прежде чем сказать «Ваше мастерство с годами существенно возросло». «А разве у меня был выбор?» Фингл встречает тяжелый взгляд Эдварда и тут же отводит глаза. Откашливается и потирает большим пальцем переносицу — «А что за молодая леди заходила к вам пару дней назад?» Этот вопрос задан, кажется, без подвуха, и хотя Дора Блейк не та персона, которую Эдварду хотелось бы обсуждать с Финглом, но лучше обсуждать ее, чем кое-что другое, и он напускает на себя деланное оживление, чтобы сменить тему. В том, что с ним приключилось, напоминает себе Эдвард, нет никакой вины Фингла. Ее фамилия Блейк. Она пришла спросить моего совета о кое-каких древних вещах, которые к ней попали. «А, ясно. А то уж я решил, что, может быть, она ваша». Эдвард понимает, что хочет сказать Фингл, и непроизнесённое слово возлюбленное вгоняет его в краску. «Да, я ее едва знаю». «Ну что ж, может быть, оно и правильно, с учетом обстоятельств». «Каких обстоятельств?» Фингл опять тушуется. Ну что ж, повторяет он примирительно: Мы же все знаем, как вы были близки с мистером Эшмалом, и вам было бы неплохо проводить время с кем-то еще для разнообразия, с кем-то более. Вы и так ведете почти затворническую жизнь. Эдвард смятений смотрит на фингла, пока тот смущенно откашливается. Вот, пришло вам только что. Старший мастер-переплетчик вынимает из жилетного кармана. Плотный конверт и передает его Эдварду, а тот чувствует, как у него перехватывает дыхание. На конверте четко виден герб общества древностей. Взяв конверт, он ломает красную сургучную печать, волнуясь, разворачивает записку и недоверчиво перечитывает строчки. Плохие новости, спрашивает Фингл. А Эдвард, не сказав ни слова, встает со стула, проходит мимо старшего мастера и снимает с вешалки пальто. Ему назначил аудиенцию мистер Ричард Гуф, сам директор общества. Прибыв в сомерсет хаус Эдвард спешит к кабинету директора, и стук его каблуков по паркетному полу привлекает внимание двух пожилых джентльменов в очках. Джентльмены провожают Эдварда такими недовольными взглядами, будто он не имеет никакого права столь шумно вторгаться в сомерсет хаус В этот зябкий и тоскливый день, в два часа пополудни. Взбежав вверх по помпезной лестнице, Эдвард минует широкую арку, по обеим сторонам которой стоят две уродливые позолоченные амфоры. Он сворачивает направо, а не идет прямо по коридору, который выводит к помещениям королевского общества, имеющего одну приемную, к великому сожалению, Гофа, с обществом древностей. И натыкается на Корнелиуса, ожидающего его в просторном зале заседаний. «Что это значит?» — спрашивает Эдвард, сбрасывая пальто. «Не бойся». В голосе друга звучат сразу и веселая усмешка, и какая-то неясная интонация, которую Эдвард не может разгадать. Корнелиус берёт у него пальто и вешает на крючок. «Мы теперь знаем, что это за глина, вот и всё». У Эдварда округляются глаза. И результаты. Интересные, загадочно произносит Корнелиус, и, словно отвечая на вопросительный взгляд Эдварда, ведет его в рабочий кабинет Гофа. Вопреки ожиданиям Эдварда, помещение оказывается не слишком просторным, но при этом, безусловно, впечатляет своим великолепием. Большую часть тесно заставленного пространства занимает исполинский письменный стол с кожаной столешницей. Там... На круглом серебряном подносе стоит между двух бокалов винный графин, наполненный, кажется, кларетом. Слева от письменного стола возвышается большой шкаф, заставленный книгами, только от названий которых у Эдварда всегда пробегал холодок по спине. Ветуста-монумента и археология, а справа потрескивает огонь в узком камине, над которым висит впечатляющая средневековая карта мира в позолоченной раме. Примечания. Ветуста Монумента, Древние памятники, знаменитые серии публикаций Общества древностей, посвященных памятникам архитектуры и искусства, в основном британским, которые нерегулярно выходили с 1718 года, археология с 1770 года. Конец примечания. Сам Гуф, коренастый мужчина в летах. сидит за столом и кивком головы в парике приглашает Эдварда присесть. «Мистер Лоуренс». Эдвард садится на стол напротив Гофа, а когда Корнелиус располагается перед книжным шкафом, директор общества извлекает из ящика стола склянку с измельченной терракотой, которую Эдвард соскоблил с пифоса. Гоф чрезвычайно осторожно ставит склянку в центр стола. Она выглядит крошечной и жалкой на кожаной столешнице соснового оттенка. «Скажите, мистер Лоуренс, откуда это у вас?» Эдвард сцепляет пальцы и кладет руки на колени. Он знает, что Гоф известен своей прямотой и умением заставлять даже самых уверенных в себе людей трястись, как овечий хвост, и старается сохранять спокойствие. «У человека, с которым я недавно познакомился, сэр...» Пауза. «И как зовут этого человека?» С нескрываемым нетерпением спрашивает Гов. Эдвард молчит. Он думает о мисс Блейк и о грозящей ей опасности в случае, если он честно ответит на этот вопрос. Мельком бросает взгляд на Корнелиуса. «Я бы предпочел не называть имя, сэр». Корнелиус от этих слов передергивает. «Вы бы предпочли не называть», — эхом отзывается гоф «Именно так». «И почему же?» У Эдварда потеют ладони. Теперь ему надо тщательно выбирать слова. «Я бы хотел до поры до времени сохранить мои отношения с данной персоной в секрете». Через мгновение он добавляет «Я руководствуюсь исключительно интересами этой персоны, сэр». Гофф меняется в лице. Он недовольно смотрит на Корнелиуса потом, складывает пальцы домиком под подбородком и буравит Эдварда немигающим взглядом. «Вы же отдаете себе отчет, мистер Лоуренс, что это вы обратились к нам за помощью?» «Разумеется. Но я, сэр, беспокоюсь о благополучии семьи, связанной с данным делом, и это требует немалой деликатности». Эдвард умолкает, но через пару секунд набирается смелости. Я также осознаю, что речь идет о моих будущих отношениях с обществом, поэтому предпочитаю действовать с исключительной предусмотрительностью. Пауза. Мистер Эшмол сообщил мне, что анализ глины дал интересные результаты. Такое впечатление, будто бы в воздухе что-то сдвинулось, и сердце Эдварда вдруг начинает усиленно биться. Он понимает, что сейчас произойдет. Он думает о мисс Блейк и о своих дурных предчувствиях, Каким же невыносимым разочарованием обернуться его упование, если в конце концов выяснится, что пифос был приобретен незаконно? Гоф не сводит глаз с Эдварда, и возникшая пауза в их беседе все длится и длится. Корнелиус мрачно разглядывает носки своих нарядных башмаков. Эдвард ерзает на стуле. — Так что вы обнаружили, сэр? Гоф откашливается. — Этот предмет... Могу ли я, по крайней мере, попросить вас описать его мне? Он представляет собой, или, можно сказать, похож на крупную греческую вазу, в которой могли храниться такие продукты питания, как зерно, вино или масло, и которую древние греки обыкновенно называли пифосом. «Я знаком с терминологией мистер Лоуренс», — произносит директор с нетерпеливым вздохом, и Эдвард чувствует, как его щеки заливает румянец. «Да, сэр, конечно». Снова пауза. «Что ж, мистер Лоуренс, продолжайте». Эдвард чуть наклоняет голову. «Его поверхность покрыта резными изображениями сценок о сотворении первых людей на Земле. В частности, там воспроизведена история о легендарной Пандоре». Гов барабанит пальцами по столу. «Вы имеете в виду миф о ящике Пандоры?» «Именно так». «И что вы думаете?» «Каков возраст данного предмета?» «Я не думаю, что можно говорить об определенном возрасте этой вазы. Если не считать самих резных изображений, на ней нет характерного клейма, которое подтвердило бы время ее создания. Отсутствуют и следы краски. Нет, ни черной, что позволило бы отнести ее к VII веку до Рождества Христова, ни красный, что свидетельствовало бы о третьем веке. Этот пифос настолько тяжел, что я не смог сдвинуть его с места». поэтому мне не удалось проверить, имеется ли на дне фальшивая маркировка». Он мельком глядит на Корнелиуса. Тот, судя по всему, немало впечатлен рассказом, и душа Эдварда наполняется гордостью. «А не могли бы вы сами высказать предположение о его возрасте?» Интересуется Гов, и Эдвард, наконец, осмеливается взглянуть на директора. «Я...» — он пожимает плечами. «Я не стану даже пытаться, сэр». Гов подаётся вперед, и его тяжелые брови сдвигаются к переносице. «Мистер Лоуренс, мы проверили эту глину совершенно новым методом, и я должен подчеркнуть, что он пока что является сугубо экспериментальным, но если верить нашим ученым, глина в этой склянке относится до историческим временам. Строго говоря, ее невозможно датировать». Из камина в помещении вползает тонкая струйка дыма, эдвард озадачно моргает невозможно именно относится к историческим временам так я и сказал мистер лоуренс но но это же смехотворно вскрикивает эдвард и переводит взгляд с гофа на Корнелиуса и обратно как будто они договорились коварно его разыграть на поверхности пифоса нет Ни единой царапины, ни трещин, ни выцветших пятен. Он в идеальном состоянии. И тем не менее. «Вы смеетесь надо мной, сэр?» «Уверяю вас, нет». Эдвард с трудом сдерживается, чтобы не выбежать из комнаты. Так как он смеет вот так издеваться над ним, и даже Корнелиус, кто бы мог подумать, Эдвард охвачен чувством уязвленной гордости и полного бессилия. Но когда он, кипя гневом, Начинает вставать со стула, Корнелиус поднимает руку в попытке успокоить друга. «Эдвард, это не шутка. Мы так же, как и ты, сначала не поверили своим глазам». Эдвард изумленно смотрит на своего друга. Кларет разлит по бокалам. Эдвард, нахохлившийся и опустошенный, вертит в пальцах свой бокал. «Нет», — бормочет он снова и снова, — «нет, тут какая-то ошибка». Вы же сами сказали, что это экспериментальный метод. Верно. Но стратеграфический анализ, оценка на пластовании и соотношение разных слоев отложений в почве поясняют Гофф Эдварду, на лице которого застыло непонимающее выражение, довольно точный научный метод, а мои ученые весьма дотушны. Примечание. Стратиграфия – раздел геологии, занимающийся определением геологического возраста, слоистых осадочных и вулканогенных горных пород, а также культурных слоев, разрабатывалось в трудах отца английской геологии Уильяма Смита. 1769-1839. Конец примечания. Они даже сравнили эту глину с поздними образцами керамики, возраст которой более или менее известен — Мои ученые, мистер Лоуренс, прошли подготовку не где-нибудь, а в королевском обществе являются авторитетами в своей области. Получается, что ваш знакомый, назовем его так, владеет артефактом значительной исторической ценности. Но. Гоф Машет рукой, призывая его помолчать. Я бы воспользовался такой возможностью, мистер Лоуренс, и я уверен. Тут он бросает на и недовольный взгляд. «Вам хорошо известно, что я не умею обыкновения исследовать древности, не имеющие отношения к нашим краям. Мы слишком долго пренебрегали британскими сокровищами, предпочитая очаровываться экзотикой. Но то обстоятельство, что данное изделие, игов указывает на склянку, является чрезвычайно древним, дает веский повод для его изучения». «Безусловно, у нас нет никаких упоминаний о подобного рода памятники, и я не могу припомнить, чтобы где-то был задокументирован артефакт такого возраста. Поскольку вы отказываетесь раскрыть свой источник, я позволю вам самолично заняться этим исследованием». Эдвард не верит своим ушам, и лишь когда проходит первый шок, он чувствует прилив восторга и надежды, Впервые за многие годы общество древности дозволяет ему заняться тем, что сулит несомненный успех. Но всё же... Он снова думает о Пифосе и о других предметах, хранящихся в подвале Эмпориума Блейка. Как же он сможет написать «заслуживающий доверия научный труд», если Пифас был приобретен вещественным путем? Но нет, нет. Он должен, он просто обязан мыслить оптимистично, а не воображать себе самое худшее. Еще ведь остаётся шанс, что у дяди Мисс Блейк имеются веские причины прятать этот пифос и другие ценные предметы в подвале, а не выставлять их в торговом зале. Они вполне могли быть приобретены им законным образом. Это же возможно. Эдвард неверной рукой подносит бокал Кларета к губам и делает глоток. если бы чуть больше знать о тонкостях торговли древностями из-под полы!» Эдвард сжимает в пальцах хрустальный бокал, избегая взгляда Корнелиуса. «Мистер Гоф, сэр, Еще я бы хотел спросить вас о...» «О чем? «О черном рынке, сэр». Гоф вновь обращает взгляд на Корнелиуса, который теперь стоит выпрямившись, словно проглотил линейку и сжав челюсти, Директор ставит свой бокал на стол и внимательно смотрит на Эдварда. «О черном рынке», — повторяет он. «Да, сэр». «Вот как. Зачем вам это?» «Я...» Эдвард краснеет. «Неясно, что делать. Если объяснить, зачем, то это все равно, что признать, что Пифас был или мог быть украден. А если он это признает, то Гоф может отменить данное ему разрешение подготовить доклад». Эдвард открывает рот с намерением дать какой-то иной ответ. Но тут Гов перегибается через стол и вопрошает достаточно резким тоном. «Не хотите ли вы сказать, что наш таинственный пифос имеет сомнительное происхождение?» На верхней губе Эдварда выступает испарина, и он поспешно вытирает ее ладонью. «От этого старика ничего не скроешь. Обман с ним не пройдет. Есть небольшая вероятность». Сокрушенно отвечает Эдвард. «Понятно». Гоф откидывается на спинку кресла, берет свой бокал Кларета, медленно отпевает. Мысленно Эдвард клянёт себя, на чем свет стоит. Надо было промолчать. А теперь он лишил себя возможности добиться успеха. Все его надежды рухнули безвозвратно. Впав в уныние, он поднимается со стула. «Прошу прощения, сэр. Мне не стоило беспокоить вас по этому поводу. Я...» «Сядьте, мистер Лоуренс». Эдвард замирает, привстав и бросает опасливый взгляд на Корнелиуса. Тот многозначительно кивает. Окончательно смешавшись, Эдвард опускается на скрипучее кожаное сиденье. «Вы говорите, есть небольшая вероятность того, что пифос имеет сомнительное происхождение», — продолжает Гоф. «Из чего я могу сделать вывод, что у вас нет этому точных доказательств?» Эдвард колеблется с ответом. «Нет, сэр, только подозрение». Но и в этом случае оно обосновано. Эдвард с неприязнью вспоминает дядю мисс Блейк, который надул его на пять шиллингов, навязав дешевую побрякушку, красная цена которой не больше одного, и все же он колеблется. Возможно. Хм, старик смотрит на Эдварда с явным интересом, отмечая его неуверенность. Тогда, мистер Лоуренс, я буду очень внимательно следить за ходом вашего исследования. Сэр. Гуф откашливается и вновь сцепляет мясистые пальцы домиком. Как я уже сказал, этот артефакт имеет значительную историческую ценность. Обойти его вниманием было бы оскорблением археологической науки. Эдвард смотрит на него с недоумением. «То есть вы все еще хотите, чтобы я подготовил доклад, хотя этот пифа может оказаться незаконным приобретением?» «Да, хочу». Но общество, конечно, не примет такой доклад. Краешек губы Гоффа вздергивается. Возможно, мистер Лоуренс найдется другая тема для вашего исследования. Эта беседа становится похожей на пытку, высасывающую из него все соки, и Эдвард вздыхает, трёт рукой щеку. Прошу вас, сэр, выражайтесь яснее. Что именно вы предлагаете? Директор устремляет на него внимательный взгляд из-под темных бровей. Вы совершенно правы, полагая, что общество не может поощрять доклад, предметом которого является краденный артефакт. Если же он был приобретен законным путем, тогда вы вполне можете подготовить исследование и представить его нам как часть вашего прошения о вступлении в общество. Тут Гов ненадолго умолкает. Однако же, если этот пифос приобретен бесчестным образом, и вы сможете установить, как именно это произошло. Тогда можно будет заняться исследованием вопроса о торговле антиквариатом среди подпольных торговцев древностями. Подобный доклад имел бы огромную ценность для нашего сообщества, ибо именно мы жестоко страдаем от последствий этой порочной торговли. Конечно же, никто еще не пытался исследовать столь щекотливый предмет. Гоф разводит руками. «Вот это, мистер Лоуренс, я вам и предлагаю». «Готов поспорить, что если вы представите нам либо тот, либо другой доклад, то в обоих случаях ваше членство в обществе будет гарантировано. Вы будете приняты в общество, станете вести ту жизнь, о которой всегда мечтали, а мы получим исследование, которое украсит нашу библиотеку. Не могу выразиться яснее». Эдвард обмирает. Он всего лишь рассчитывал получить от и совет, узнать, что тот думает о торговцах древностями, Спросить уклончиво, не впрямую, каковы могут быть последствия для мисс Блейк, как невольной участницы незаконной торговли. И если бы обнаружилась вероятность того, что мисс Блейк сможет как-то пострадать, он бы ни за что не взялся за это исследование, и он просительно смотрит на старика за столом. Но как же я смогу подготовить такой доклад, не бросая тень на вовлеченных в это дело людей? Гоф не обращает внимания на умоляющий взгляд Эдварда. Ах да, вовлеченные люди, вы сказали, что вас заботит благополучие семьи и что ваше нежелание раскрывать их личности продиктовано исключительно их интересами? Да. Тогда я должен вас спросить: почему вы так печетесь о благополучии людей, которые нарушили законные и моральные обязательства, принятые в антикварном деле? Такие люди не стоят ничьих забот. Эдвард чувствует, как галстук впивается ему в шею. Не в силах справиться со своим отчаянием, он смотрит на Корнелиуса, моля его о помощи. Но друг стоит, вперевшись в пол таким взглядом, который воспламенел бы половицы, если бы такое было возможно. «Прошу вас, мистер Гов. Эдвард делает глубокий вдох, — «если в самом деле имела место незаконная сделка...» а я все еще не вполне в этом уверен, тогда могу с чистой совестью твердо заявить, что одна сторона здесь ни в чем не виновата. Но я должен обеспечить безопасность этого человека. Мне нужно сначала выяснить все тонкости такой торговли, чтобы понять. Конечно, вы должны выяснить, как именно они действуют. Вы же не можете написать научный доклад на данную тему, не обладая необходимыми знаниями предмета. Но... Что вы говорите, мистер Лоуренс? «Вы не понимаете?» — слабым голосом бормочет Эдвард. «Видите ли? Либо вы поступите так, как я сказал. Либо мы не сможем оказывать вам поддержку в дальнейшем. Вы уже представили нам три доклада. У меня есть серьезные сомнения в том, что вы смогли бы найти в качестве темы нечто столь же значительное для истории древности, как этот пифос. Если он был приобретен законно, тогда все вопросы отпадают. Если нет... Что ж, не знаю». Виновен или нет ваш знакомец, но впоследствии у вас навряд ли появится еще одна возможность подать новое прошение. Вы или напишите этот доклад, или нет. Выбор за вами. Эдвард сглатывает. Выбора нет. У него нет никакого выбора. Хорошо, сэр. Ну вот и отлично, — торжествующий произносит Гоф. Он выдвигает ящик стола. вынимает из его глубин элегантную визитную карточку. Отвечая на ваш вопрос о том, как действуют торговцы на рынке антиквариата, предлагаю вам разыскать Уильяма Гамильтона. Он авторитетный знаток греческой керамики и, как я понимаю, обладает знаниями о деликатных сторонах подобной торговли. Скажите ему, что вас к нему направил я. и он не откажется с вами побеседовать. Более того, скажу, что он с завидным энтузиазмом готов ухватиться за любую возможность потолковать о греческих артефактах». Гоф протягивает Эдварду карточку, но тот так ошарашен, что не сразу вскакивает со стула, чтобы ее взять. Карточка, изысканная, стесненной золотой каемкой по краям. Адрес на Пикадиле. Очень осторожно Эдвард убирает ее во внутренний карман сюртука. запомните. Я не потерплю никаких сентиментальных описаний в духе вашего последнего доклада. Строгие точные факты — вот что у нас здесь ценится. И погружайтесь в материал осмотрительно, мистер Лоуренс добавляет Гоф тихим, размеренным голосом. Вы не только обнаружили нечто, представляющее огромную значимость для антикварного дела, но и нырнули в опасные воды, коль скоро окажется, что этот пифос приобретен незаконно. Очень опасные воды. Вы меня поняли? Похоже, аудиенция подошла к концу. Эдвард встает со стула. Я понял. Хорошо. Жду от вас регулярных отчетов, мистер Эшмал. Говорит Гоф напоследок и, открывая другой ящик, достает из него лист бумаги. Не проводите мистера Лоуренса? Корнелиус наконец словит взгляд Эдварда. Да, сэр, произносит он глухо. еще не вполне придя в себя эдвард отвешивает короткий поклон благодарю вас мистер гофф за то что приняли меня но директор уже словно забыл о его существовании последнее что видит эдвард старик с превеликим чанием обмакивает гусиное перо в чернильницу они не успевают отойти от кабинета гофа и на два шага как корнелиус крепко хватает его за локоть Уже потому, как пальцы сжали ему руку, Эдвард чувствует клокочущее в душе друга раздражение. «О чем ты только думал?» — шипит Корнелиус в ухо Эдварду, ведя его обратно к лестнице. «Как ты сейчас рисковал? Ты же знаешь слова Черный рынок», даже произнесенные шепотом В этих стенах сродни измене». Корнелиус еще крепче сжимает пальцы. «Я ж тебя предупредил, что поговорю с Гофом сам». «Я планировал поднять эту тему, как бы, между прочим, в обычной беседе. И он бы не заподозрил, что ты в этом как-то замешан». «Прости», — с несчастным видом говорит Эдвард, когда они минуют арку и выходят к лестнице. «Я же только хотел узнать его мнение. Я ни о чем подобном и не помышлял». Корнелиус бормочет проклятие и выпускает руку Эдварда. «Ты хоть понимаешь, какой опасности себя подверг? Именно этого я и хотел избежать». «Контрабандная торговля — это же смертельно опасная игра, а ты ринулся вперед и прыгнул в самое пекло. Если ты будешь общаться с преступниками, то сам окажешься замешанным в их делишке». «Я передам ему, что ты отказываешься», — отрезает Корнелиус с нетерпящим возражением тоном. «Взову к его порядочности. Я потрясён тем, что он предложил тебе ввязаться в столь грязное дело». «Нет, Корнелиус, прошу тебя». Эдвард замечает выражение мучительной досады на лице друга. «Подумай сам!» «Подумать о чем? Эдварду стыдно за себя. Он понимает, что нельзя быть таким себелюбцем и думать лишь о своих интересах, ведь он знает, чего это может стоить мисс Блейк. Но все же... «Это же мой шанс, Корнелиус!» Вов еще никогда не выказывал мне такого доверия. Они стоят, пожирая друг друга глазами. Потом Корнелиус протяжно... Выдыхает и рушит пальцами свои темные волосы. Не забывай, ты совсем недавно познакомился с мисс Блейк. Я не доверяю этой женщине. Ты можешь сколько угодно кричать о ее невиновности, но насколько хорошо ты ее знаешь, если ты и признаешься, что совместно с обществом намерен изучить происхождение Пифоса, она может стать для тебя опасной. Нельзя так рисковать. Мисс Блейк заслуживает доверия. Я в этом уверен. Эдвард и сам не может объяснить, на чем основана его уверенность. Но он всегда доверял своим инстинктам. А его инстинкты говорят, что Пандора Блейк — человек совсем другой породы, чем ее дядя. Она здесь ни при чём. В этом он не сомневается. У Корнелиуса дергается мускул на лице. Хорошо. Давай на миг отвлечемся от реальности и допустим, что твоя, достославная мисс Блейк, ни в чем не повинна. Но если она прознает, что ты пишешь доклад об участии ее дяди в нелегальной торговле, ты что же, и впрямь думаешь, что она подпустит тебя к своей лавке? «Я...» — Эдвард зажмуривается. «Я бы не стал обременять ее такими вещами». Острый укол вины воспринимается им почти как физическая боль. «Эдвард...» — он открывает глаза и видит, что Корнелиус в упор смотрит на него, приподняв темную бровь. «Уж не знаю, восхищаться мне или тревожиться», — сухо произносит он. «Обман не в твоём духе». «Знаю». «Тогда что ты предлагаешь?» Через пару секунд Эдвард говорит. «Я пока не готов считать, что пифос — контрабандный товар. Мисс Блейк уже предоставила мне возможность использовать и пифос, и все, что я смогу найти в подвале». как материал для моих изысканий, и я продолжу так считать, покуда не будет доказано обратное. В этом смысле мне скрывать нечего. А как ты намерен узнать, не был ли он добыт незаконным путем? Эдвард задумывается. Для начала мне нужно выяснить, как Пифас оказался в руках ее дяди. Что делать потом, я не знаю. Напишу Гамильтону, как посоветовал Гоф. Мне нужно понять, чем все это грозит мисс Блейк. Если она будет каким-то образом опорочена, он насекается, Корнелиус меняется в лице. Но я этого не допущу. Я должен найти способ не вовлекать ее в это дело и при этом подготовить доклад для Гофа, да еще так, чтобы... Эдвард прикусывает язык. Он не может сказать обо всем. Впрочем, в этом нет нужды. Чтобы мисс Блейк о нем не узнала. Да. Пауза. Эдвард заглядывает другу в лицо и видит, что его крупные... Львиные черты сложились в хмурую гримасу. «Это скорее мне надо тревожиться», — бурчит Корнелиус. «Обман совершенно не в твоем духе». Эдвард не находит, что ответить. Он испытывает удушающий приступ вины, а Корнелиус складывает руки на груди. «Что меня тревожит еще больше, так это то, что ты готов многим рисковать ради женщины, которую едва знаешь». И опять Эдварду нечего сказать. Не потому, что он согласен с Корнелиусом, а как раз потому, что не согласен. Ведь он точно знает, что готов рискнуть многим исключительно из себелюбия. Именно поэтому он стыдливо опускает голову.